Тогда чего это все? Отчего он вдруг? Почему, когда она села рядом, отчего он весь дернулся и покосился так зло и отпрянул, и показал ей на руку, схватил ее за руку и в ужасе на эту руку уставился? Может, из-за того, что она обручальное кольцо сняла? «У меня рука похудела», – она сказала. «Я его в сумку спрятала», – она ему сказала. Он отпустил ее руку. «Брак их расторгнут», — подумал он, с мукой, с облегчением. «Перерезана веревка. Он парит. Он свободен. Как заповедано было, чтобы он, Септимус, Господь людям, был свободен. Один. Раз его жена выбросила обручальное кольцо, раз она предала его, он, Септимус». Один призван, избран услышать истину, познать смысл, ибо после всех трудов цивилизации греки, римляне, Шекспир, Дарвин и, наконец-то, он сам, настала пора открыть этот смысл непосредственно. — Кому? — спросил он вслух. — Премьер-министру, — прошелестели голоса над его головой. Следует открыть кабинет у министров тайное тайных. Во-первых, деревья живые. Затем, преступления нет. Затем, любовь, всеобщая любовь. Он бормотал дрожа, задыхаясь, и эти глубокие, скрытые, зарытые истины было мучительно трудно выговорить. Но они полностью и навек изменят мир. Преступления нет. Любовь, повторял он, нащупывая карандаши блокнот. Но тут Фокстерьер стал обнюхивать ему брюки, и он в ужасе дернулся. Пес превращался в человека, только не видеть. Отвратительно, страшно видеть, как превращается в человека пес! И тотчас собака затрусила прочь. Беспредельно милость благих небес. Его пощадили, снизошли к его слабости. Но каково же научное объяснение? Ко всему ведь нужен научный подход? Почему его взгляд все проникает насквозь и прозревает будущее, когда собаки превратятся в людей? Возможно, Тепловая волна воздействует на мозг, восприимчивый благодаря эонам эволюции. Научно говоря, плоть оплывает, отторгается от мира. Тело его истаяло таким образом, что остались одни нервные окончания. Он, как туман, лежит на скале. Он откинулся на стульчики, изнуренный и радостный. Он отдыхал и ждал, когда снова сможет вещать, с усилием, с мукой, вещать человечеству. Он лежал высоко-высоко у мира на спине. Земля дрожала под ним. Красные цветы прорастали у него сквозь мясо. Шершавые их листья шелестели над головой. Наверху были скалы. Они звенели. «Эта машина гудит на улице». Пробормотал он. Но там, в вышине, гудок палил по скалам, Дробился, снова плотнел, И звуковые удары в стройных столбцах. Оказывается, музыка бывает видна. Это открытие. Взмывали вверх и делались гимном. И гимн свивался с дудочкой под паска. Это старик свистит на свистульке в кабаке. Пробормотал он. И когда подпасок стоял на месте, звук шел из дудочки пузырьками. А как только мальчик поднимался чуть-чуть, тонкие нежные стенания растекались над тряско грохочущей улицей. Он исполняет свою элегию прямо на мостовой, думал Септимус. Вот подпасок уходит в нагорный снега, увитый розами, пышными красными розами. «Как у меня в ванной на стене», — вспомнил Септимус. Музыка замерла. Значит, он собрал монеты в шапку и подался в другой кабак. А сам он был высоко на скале, как тело утонувшего матроса, выброшенное на скалу волнами. «Я перегнулся через край лодки, и вот я упал», — думал он. «Я пошел ко дну, ко дну». Я был мёртвым, но вот я ожил. — Только не трогайте вы меня, — молил он. Опять он заговорил вслух. Ужасно, ужасно. И как перед пробуждением птичий гомон и гомулицы дрожат дружный Влад и делаясь громче и громче катят спящего к берегу жизни, так и его прибивало к берегу жизни. Солнце пекло, надсаживался крик, и что-то страшное могло стрястись с минуты на минуту. Только подкрыть глаза. Но на них что-то давило. Давил страх. Септимус поднатужился, вытянулся, открыл глаза, увидел перед собой Ридженс Парк.